Туманная улица. Туманный берег, как турман, как поплавки билеционеры. Туман, который век, который эры, всё по частиям подобно бреду людей, как булт развеньтели. Пред ту. И зарыней барахтыус в атине носы подфарники околыши, а не как фодыси двоятся колоши, как бы бошкой не обменяться. Так женщина от губ едва двоясь и ш тводва воскрешая уж не любимая дава ещё твоя уже чужая о тумбы о прохожих трус я венера продавец мороженого друзья ох эти ягол Да морощине я спотыкаюсь боюсь живо туман туман не дозовёшься туман туман не разберёшься а чьё щеку в тумане теряешься а у туман туман Деться, ёс. Как здорово, когда туман рассеивается.